Глава 4. Вообще-то маги не пользуются огнестрельным оружием. Они скажут, что пушки грубые и примитивны. Что ж, отчасти так и есть, в то время как под рукой у магов имеются целые библиотеки заклинаний и прочих магических штучек, оружие способно только убивать. Однако маги склонны упускать из вида кое-что, то, что с оружием шутки плохи. Если нацелить винтовку или пистолет в нужную точку и нажать на спусковой крючок, может погибнуть человек, и все, конец истории. Вероятно, это выглядит по сравнению с боевой магией не столь впечатляюще. Маг огня способен испепелить противника. Маг жизни одним прикосновением остановит сердце своего врага, а маг воды оставит после соперника мокрое место. Однако... Если разобраться, это мишура и ненужные излишества. Мертвый он и есть мертвый. Но заклинание, как правило, одерживает верх над пистолетом как раз в момент прямого противостояния лицом к лицу. Отмечу, что заклинание универсальное. Маг может почти молниеносно отразить практически любую угрозу, но ему требуется лишняя доля секунды, иначе ему не сдобровать. Ну а выстрел в спину может погубить даже самого подкованного мага. Если пуля пробила твою грудную клетку, уже не имеет особого значения, какой ты крутой. Если бы я был первозданным магом, то умер бы еще в парке, но я прорицатель. Хотя я и не способен воздействовать на мир физических вещей, кое-что у меня получается вполне прилично — Я распознаю западню. «Беги!» — крикнул я Лони, метнулся в сторону и пригнулся. Спустя мгновение снайперская пуля просвистела над моей головой. Надо сказать, это был весьма характерный звук, который, услышав его хоть раз, невозможно забыть. Сперва раздается пронзительный щелчок перехода через звуковой барьер, и тотчас появляется повторяющееся эхо звуковых волн порожденных стальной горошиной. У меня внутри все обрывалось, хотя умом я понимал, что оказался везунчиком. Ведь меня даже не задела пуля, выпущенная из снайперской винтовки, и я сумел насладиться ее характерным свистом. Кстати, пуля опережает звуковую волну, а если попадает точно в цель, жертва умирает еще до того, как услышит звук выстрела. Я рванул, что было сил, пересекая лужайку под углом. Время поджимало, и я не мог себе позволить оглянуться на лону. Оставалось только надеяться на ее сообразительность и инстинкты, ну и на то, что она послушает моего совета. Мои ноги со свистом рассекали траву, и, просканировав грядущее, я увидел, что до счастливого финала еще далеко. Местность была холмистой, но я сообразил, что вряд ли успею добраться до укрытия. Снайпер выстрелил еще раз, я сгруппировался и покатился по земле, очередной сухой треск ударил меня по ушам, пуля опять просвистела надо мной, ушла в высокую траву. Вскочив на ноги, я побежал прочь, не разбирая дороги. Краем глаза я заметил, что на склоне ближайшего холма росло старое кряжестое дерево. Если мне удастся до него добежать, я спасен. Я почувствовал, что снайпер не намерен упустить добычу из вида, однако теперь у меня было преимущество. Пулям требовалось примерно полсекунды, чтобы долететь до меня. Вроде бы совсем немного, однако в бою это изрядный промежуток времени. Я знал, что снайпер нацелился мне в спину, Как только киллер нажал на спусковой крючок, я резко затормозил и. бинго! Пуля вновь просвистела в воздухе, не задев меня. А последний выстрел оказался и вовсе безобидным, поскольку к тому моменту я нырнул за дерево и рухнул на земь. Я распластался на траве, чувствуя гулки и удары сердца. Ветки и желуди. Впились мне в руки, но мне было наплевать. Светило яркое солнце, погода была просто прекрасная, и звуки выстрелов потонули в городском шуме. Глядя на меня, никто бы не подумал, что меня только что пытались убить. Я находился примерно посреди склона. Отсюда хорошо просматривались пруды и рощицы у подножия холма. Правда, для того, чтобы добраться до нового укрытия, Я должен был сперва пересечь более ста ярдов открытого пространства. Я принялся озираться по сторонам. Удивительно, народ, гуляющий в парке, похоже, почти ничего не заметил. Лишь какая-то супружеская пара оглянулась, ища источник необычных звуков, да женщина с собачкой прикрыла глаза к козырьком ладони. Остальные так и не поняли, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Я встал на четвереньки и максимально осторожно выглянул из-за ствола дуба, скрывающего меня от снайпера. Где же Лона? Я не увидел ее. Наверное, она тоже спряталась, подумал я, вот и отлично. И я погрузился в размышления. Снайпер стрелял с Хайгейт-Хилла. Я покосился на гигантский холм, возвышающийся в полумиле, Снайпера я, разумеется, не увидел, но и ладно, возможно, он переместился еще куда-нибудь. Деревья, дома, постройки, тысячи мест, где можно схорониться, и отовсюду прямая линия прицела через долину и до холма, где я сейчас и застрял. Мой дар предвидения предупредил меня как раз вовремя. Я тотчас спрятался за дуб и услышал жутковатый свист. Пуля прошила воздух совсем рядом со мной. Незадачливый киллер все же оказался превосходным стрелком. В конце концов, я решил, что лучше не пытаться бежать. Внизу простиралась зеленая лужайка, и я не собирался испытывать свое везение. Прижавшись к старому стволу дуба, я набрался терпения. Прошло десять секунд, двадцать. Как долго убийца будет держать под прицелом дерева? Он не мог ждать вечно. Чем дольше он будет оставаться на боевой позиции, тем выше вероятность того, что его обнаружат. 30 секунд, сорок. Я мысленно прыгнул в будущее и оторопел. Оказывается, если высуну голову из-за дерева, то даже не получу пулю в лоб. Быть может, снайпер слинял. Но нет. Надвигалась новая атака, и на сей раз у меня глаза вылезли на лоб. Он собирается выстрелить в меня. Из чего? Я рывком выскочил из-за дерева и распластался на траве. Когда я упал, что-то промелькнуло в поле моего зрения, оставляя за собой красноватый светящийся след, ударило в землю и взорвалось. Надо сказать, что грохот был поистине адский. Я находился меньше, чем в пяти ярдах от места взрыва, у меня сразу заложило уши, а в голове раздался противный тонкий звон. Ударная волна прошлась по моим рукам и ногам, но прочный дуб выдержал атаку, однако пострадал. Осколки глубоко впились в древесную кору. На меня дождем посыпались листья и мелкие ветки. Я временно оглох, но знал, что снайпер собирается сделать новый выстрел — Я незамедлительно заполз на карачках за дерево, молясь, чтобы киллер не успел взять меня на мушку. Я лежал неподвижно, дожидаясь, когда мои барабанные перепонки придут в норму. Земля была теплой, и в двадцати футах от меня, где взорвалась граната, чернело выжженное пятно. Я лихорадочно изучил будущее, проверяя, прилетит ли вторая граната, но нет. Смерть мне пока не грозила». А люди, гуляющие в парке, по-видимому, перепугались. Пусть лондонцы и не очень хорошо различают звуки выстрелов, но, черт возьми, мало у кого возникнет желание оставаться на линии огня, в особенности, когда по жертве палят из реактивного гранатомета. Постепенно, по мере того, как ко мне возвращался слух, я понял, что новых атак не предвидится. Я приподнял голову, готовясь спрятаться в любой момент. Ничего не произошло. Кору дерева испещряли глубокие оспины от осколков. Я просканировал ближайшее будущее, проверяя, случится ли что-нибудь, если я покину укрытие, но ничего плохого не увидел. Я вновь сделал тщательную проверку, затем еще одну. Грядущая, растилающаяся передо мной, оказалась свободна от выстрелов из огнестрельного оружия. Киллер скрылся. Поднявшись на ноги, я рысцой побежал вверх по склону. Заглянув на пару минут вперед, я нашел тот вариант, в котором встречаюсь с слоной, и, соответственно, подправил свой маршрут в настоящем. Мой организм буквально гудел от избытка адреналина, и первую сотню ярдов я преодолел с приличной скоростью, после чего наступила запоздалая реакция, и я вдруг почувствовал себя так, словно пробежал марафон. Я с огромным усилием передвигал ноги до тех пор, пока впереди из заросли не показалось лона. Когда она меня увидела, у нее на лице появилось облегчение, и она что-то сказала, но я ничего не расслышал. «Что?» — я покачал головой. «Извини, уши! Быстро иди за мной!» Я попытался бежать, Лона поспешила за мной, разрываясь между желанием подойти поближе и необходимостью держаться от меня на расстоянии. «Алекс, ты в порядке?» — прокричала она с тревогой в голосе. «Да, шевелись, Лона». Я опять подправил нашу траекторию так, чтобы избегать любопытных зевак, которые решат остаться в парке. К месту взрыва стекалась толпа, но нам удалось беспрепятственно улизнуть. Слух вернулся ко мне, когда мы добрались до парламентского холма. До меня донеслось отдаленное завывание сирен полицейских автомобилей и скорой помощи. Мы с Лоной быстренько спустились вниз, обогнули стадион и направились на юго-запад. Лишь когда мы пересекли по мосту железнодорожные пути и оставили Хэмстед Хит позади, я позволил себе расслабиться». «Что случилось?» — спросила запыхавшаяся Лона. «Нас пытались убить», — мрачно ответил я. «Точнее, сначала киллер хотел расправиться со мной, а потом приняться из-за тебя. Прими мои поздравления, Лона. Добро пожаловать в мир магии. Ты пережила первое покушение и уцелела». «Нас пытались застрелить? Ты права». Я поежился при мысли о том, как близок был к смерти. Магия предвидения замечательна тем, что позволяет избежать опасности, однако она в ярчайших подробностях показывает любые потенциальные варианты развития событий. Уклоняясь от выстрелов, я отчетливо видел, что произойдет, если я не увернусь от них и был вынужден наблюдать за тем, как меня в клочья разрывают летящие пули. Зрелище впечатляло и пробирало До самого нутра, так что сейчас я был на грани сильнейшего нервного срыва. Я засунул руки в карманы, чтобы унять дрожь. Снайпер целился с Хайгейт-Хилла с противоположной стороны парка. — Нам не нужно, — Лона засмеялась. — Нет смысла, — покачал головой я. — Он уже за много-много миль отсюда. — Кто? — Понятия не имею. Лона умолкла. Мы шагали в сторону Кэмдентауна, выбирая, конечно, не главные городские артерии, а переулки. Я чуть-чуть успокоился и принялся мысленно перебирать тех магов, кому я перешел дорогу или помешал каким-либо образом. У меня быстро закончились все пальцы на руках, и я решил ограничиться теми, кого разозлил совсем недавно. Список возглавили двое — Морден и Левистус. Пять месяцев назад я, помимо воли, принял участие в охоте на реликвию предтечи, могущественный насыщенный предмет, так называемое веретено судьбы. Левистос хотел, чтобы я достал ему артефакт и, как я выяснил на собственной шкуре, не собирался оставлять в живых свидетелей своей причастности к этому делу. Мордон тоже стремился заполучить веретено, и, как ни странно, он также... Не хотел оставлять никого, кто мог бы ткнуть в него пальцем. Что касается меня, мне не было особой разницы до того, кому достанется артефакт, но зато я просто мечтал остаться в живых. Как вы, вероятно, догадались, не Морден, ни Левистус не добились желаемого, и с тех самых пор я ждал, что они как-то на это отреагируют. Не было никакой возможности определить, кто именно отдал приказ снайперу, но мое чутье подсказывало, что охоту затеял Левистус в его духе подсылать наемников, которые расправятся с жертвой издалека. Но здесь имелась и некая загвоздка. Если бы Левистус хотел заставить меня навеки умолкнуть, со мной следовало расправиться еще пять месяцев назад. Возможно, он затаил обиду, и это нельзя было сбрасывать со счетов, но все-таки мотив для убийства у него был слабоват. Зато у меня на примете был и другой очевидный кандидат. Черный маг, подославший конструкцию. Если бы в тот вечер я не оказался рядом, тварь расправилась бы с Мередит. Быть может, покушение было предпринято для того, чтобы я не путался у недоброжелателей под ногами, но кто бы это ни был, не вызывало сомнений, что я столкнулся с реальной опасностью. Оставшуюся часть пути я молчал, строя планы. Лона не нарушала мои раздумья, а когда мы почти подошли к дому, я даже немного воспрянул духом. Несмотря на наши ссоры по поводу магии, В самые экстремальные моменты Лона прислушивалась к моим советам и не спорила со мной. И то хорошо. А облегчение, которое отразилось у нее на лице при виде меня здорового и невредимого, было совершенно искренним. Этого оказалось достаточно, чтобы я, отпирая дверь в магазин, почувствовал себя гораздо лучше. Переступив порог, она застыла на месте. Что это? Где? Где? Лона указала рукой, и я, обернувшись, увидел разбитое окно. «Последствия другого покушения». Лона вытрощила глаза. Я вздохнул. «Надо вставить новое стекло. Ты ступай, а я тебя догоню». Лона прошла через разгромленный зал, озираясь по сторонам, а я тотчас позвонил знакомому стекольщику, который никогда не задавал лишних вопросов. Со мной подобные вещи случались и прежде. Договорившись с мастером... Я поднялся следом за Лоной и вошел в свою квартиру. Лону я обнаружил на кухне. Она стояла возле раковины, на столешнице поблескивал стакан, наверное, Лона только что достала его из буфета, а Мередит... Она замерла у окна. Одной рукой Мередит опиралась о подоконник, а в другой сжимала телефон. Очевидно, она только что вошла, закончив телефонный разговор, Лону и Мередит разделяла туши конструкции. После того, как я втащил машину для убийств в квартиру, я кинул ее на пол, решив разобраться с трупом позже, и теперь конструкция ничком лежала на полу там, где я ее и оставил. Мередит сверлила Лону немигающим взором. Лона переводила взгляд с Мередит на неподвижную конструкцию и обратно, Затем обе женщины, как по команде, повернулись ко мне. «Э -э, привет — не найдя ничего лучше, промямлил я. Молчание затягивалось, а я лихорадочно думал, что сказать. «В принципе, обе женщины были моими гостями. Ну, э -э, позвольте представить вас друг другу. Лона — это Мередит, она маг. Мередит — это Лона, моя ученица Лона. А это Боб, мертвая конструкция. Боб, прошу познакомиться с Лоной». А сейчас с формальностями покончено, верно, вот и славно. Согласен, я, наверное, дал маху и наплел лишнего. Но оказывались ли вы сами в столь неловкой ситуации? Мериди опомнилась первой. «Ясно!» — воскликнула она, вновь уставившись на лону. «Алекс, вы не говорили, что у вас есть подмастерья, но я...» Оторвавшись от созерцания конструкции, Лона посмотрела на Мередит, а потом на меня. Конструкцию прислали вчера ночью, чтобы убить меня, а он, Алекс, она положила руку мне на плечо, меня спас. Мередит чарующе улыбнулась, и я залился краской. Я просто... Ой, простите меня, промурлыкала Мередит, сокрушенно глядя на Лону. «Вы же часто бываете здесь, не так ли? Я и не подозревала, что заняла ваше место. Я, наверное, вам мешаю». Лона сглотнула. «Нет», — вымолвила она наконец. Ее голос прозвучал бесстрастно. «Похоже, мы поладим», — просияла Мердит. «Значит, вы ученица Алекса, и давно вы у него занимаетесь?» Лона посмотрела на меня, и только тут до меня дошло что в действительности ее взгляд прикован к руке Мередит, лежащей на моем плече. Я подался назад. Лона сверкнула глазами и слегка сутулилась. «Мне пора бежать», — вдруг выпряла она, — «я опаздываю». «Ты?» — вырвалась у меня. «Я должна встретиться с Мартином», — и Лона метнулась к входной двери. Движения ее были порывистыми, резкими, а вовсе не сдержанными, как обычно — Дар предвидения подал мне тревожный сигнал, и я непроизвольно отступил в сторону, пропуская Лону. Через мгновение она уже находилась на лестничной площадке. «Лона, подожди!» — завопил я, выскакивая за ней следом. Лона летела вниз по ступенькам. Услышав мой голос, она моментально остановилась. Серебристый туман ее проклятие, трепыхался из стороны в сторону и даже увеличился в объеме, мерцающие щупальца — «Извивались в воздухе, впитываясь в стены и пол. Еще один шаг, и я окажусь в смертельной опасности. Я замер. Мне нужно с тобой поговорить и с Мартином. Попроси его завтра заглянуть в магазин». «Зачем?» — голос Лона был равнодушным, но в нем прозвучали подозрительные нотки. «Ты хотела, чтобы я ему помог, да? Если Мартин придет, я что-нибудь сделаю с обезьяней лапой». Лона кивнула. «Чудесно!» Я заколебался, мне захотелось добавить что-нибудь обнадеживающее и похвалить Лону за храбрость, однако прежде чем я хоть что-то сообразил, Лона развернулась и направилась вниз. Сицилийское проклятие ярко вспыхнуло, после чего потускнело. Спустя несколько секунд Лона скрылась из виду и до меня донесся грохот захлопнувшейся двери. Я нахмурился и попытался разобраться в том, что сейчас произошло. У меня ничего не получилось. Разумные мысли исчезли, смытые волной смертельной усталости. Вернувшись в квартиру, я поплелся в гостиную и рухнул на диван. — Алекс! — озабоченно окликнула Мередит. — Ты в порядке? — Еще утром мы перешли на «ты». — Угу. Не Открывая глаз, ответил я. Странно как-то. Я до сих пор не оправился от шока после всего пережитого в Хемстед хит но почему-то мне не хотелось говорить с Меридит о моих парковых злоключениях. Мне казалось, что именно она виновата в размолвке слоны, хотя и не мог объяснить почему. А я, я связалась с Белфасом, Я не сразу сообразил, кого она имела в виду. Забавно, пока я находился вместе с Лоной и Арахной, все, что имело отношение к Мередит, казалось несущественным. Наконец, я вспомнил. «Ах, да, с Белфасом. Он хочет с тобой встретиться. Я могу проводить тебя к нему сегодня вечером. Я бы с радостью сидел на диване до заката и не шевелился». «Ладно», — выдавил я. «Мне нужно полчаса, и я буду готов».